Глава 17. Тифи. Совершённое летие. Кандидат в женихи. Много гостей меня ждал мне отец. "Здравствуй, Тифи", сдержанно поздоровался брат, и ответила столь же прохладно, не спеша проходить в комнату. "Вижу, ты не удивлена?" я пожала плечами. "Ну почему же? Удивлена. Прошло почти полгода, как я здесь. Ингер появился и двои пришла в себя. На отец хотя бы весточки прислал, даже Вебр заехал проведать. Да я очень удивлена, что ты обо мне вообще вспомнил. Я прошла вперёд и опустилась в кресло, стоявшее на том же самом месте, что и во время посещения Веба. Невольно задержала взгляд на подлокотниках. Так и есть, кресло то же самое. Ткань под руками заметно новее. Эрлан сел напротив. "Путь неблизкий", начал он. "К тому же забрать мы тебя домой не могли". Все соседи убеждены, что ты в замке Шардо. Я молчала, не понимая, к чему он клонит. Сегодня тебе исполнилось 18, и мы наконец-то можем выйти из затянувшегося двусмысленного положения. Благодарю за поздравление, Эрлан, хмыкнула я. Это прозвучало дерзко, и брат, не уступавший властностью отцу, нахмурился, но удержался от резкого замечания. Подарки и поздравления будут позже. Сначала я должен передать тебе волю отца. Он помолчал, глядя мне в лицо изучающим взглядом, а я вдруг поняла, что весь мой детский трепет перед строгим братом куда-то улетучился. Я улыбнулась, откидываясь на спинку кресла. Слушай, мой тон ему не понравился. Складка между его бровями стала глубже. После твоего падения семья оказалась в сложном положении. Ты имеешь в виду падение с ящера? С неожиданной для самой себя язвительностью уточнила я. «Я имею в виду твой побег с этим похотливым стариком», — ревкнул брат. «Я почувствовала, как рванулась в пламя под ребрами. Но не зря магистр Фрей учила меня терпению». «Это ложь». У меня получилось произнести эти слова медленно и очень спокойно, хотя внутри клокотала ярость. «А чем еще можно объяснить твое исчезновение в день обручения?» Я отлично помню твое заявление при нашей последней встрече, что ты не выйдешь за агресса. Значит, ты сбежала добровольно. И с кем? Что бы я ни попыталась сейчас сказать брату, он не поверит. Тем более, правду я по-прежнему не могу открыть. И я сжала челюсти, не столько слушая его гневные речи, сколько пытаясь успокоить стихию. Нам удалось скрыть все, что тебя касалось. Даже от тех, кто не успел покинуть замок. Объяснили, что тебе не здоровится... — Потому что ты переживаешь из-за отца. Ингар успел вернуть тебя в твои покои, пока никто не хватился. Так что ты все-таки выйдешь за Бранетта Шардо. Я отрицательно мотнула головой. — Молчи и слушай, — рыкнул брат. Агрис, похоже, что-то почувствовал, потому что сразу уехал. Но мы переговорили с его отцом. Его младший сын Вебранд готов выполнить обязательства и жениться на тебе. — Кто? Веб? Я раскрыла рот от изумления. Так вот, зачем он приезжал? Нет, Эрлон, Вебранд, конечно, мой друг, и брак с ним более приятен, чем с его старшим братом. Но именно приятен, а не желанен. Понимаешь разницу? Так что замуж я не пойду. Что? Эрлон начал подниматься из кресла. Я же продолжала спокойно смотреть на него снизу вверх вполне уверенным взглядом. Мне пришла в голову идея, и теперь я знала, как снять все обвинения с погибшего магистра и при этом скрыть правду. Ты же не хочешь, чтобы замок Шардо совершенно случайно сгорел, спросила я с милой улыбкой и подняла руку ладонью вверх, формируя на ней огненный шар. Надвинувшийся на меня Эрлон невольно отпрянул и уставился на пламя с суеверным ужасом. Может быть, теперь, мой дорогой брат, ты поймёшь, что задача магистра Берна была уберечь наш замок от разрушения. Именно он почувствовал и перехватил всплеск стихии. Объявить во всеуслышание о пробуждении моей магии он не мог. Я вспомнила слова магистра Фрей про нападение на магов и продолжила плести словесную сеть. Сейчас ведётся охота на всех магов огня. Поговорить с отцом, если ты помнишь, он тоже не мог. Магистр Берн всего лишь пытался отвезти меня в безопасное место, когда на нас напали. Он хотел спрятать меня и дождаться, когда отец придёт в себя. Вот что я несу, а какая впрочем разница? Эта версия вполне правдоподобна, во всяком случае, опровергнуть её некому. Эрлан всё ещё не мог оторвать глаз от огненного сгустка. Сейчас он, похоже, поверит во что угодно, только сначала надо привести его в чувство. Я перестала поддерживать пламя, оно закрутилось спиралью и втянулось внутрь ладони а брат перевел взгляд на мое лицо. «Но как? У нас в роду ни одного мага!» «Этого никто не знает, но, говорят, так бывает. Возможно, много поколений назад кто-то был. Теперь ты понимаешь, что мне сейчас надо учиться этим управлять?» Эрлон опустился в кресло, глядя куда-то мимо меня. «А ведь это честь породниться с магом, думаю, барон Шардо». «Эй, ты меня слышишь?» Прости, сестрёнка, слышу. Он снова сфокусировал взгляд на мне. А я даже растерялась от этого неожиданного, сестрёнка. Да и прости, я слышала от него впервые. Я всё понял. Но помолвке с Вебрендом это не помешает. Я думаю, когда Агрес узнает, он прибежит впереди своего младшего брата. Стоп, всё. Я решительно поднялась. Во-первых, распространяться об этом не стоит, а во-вторых, насчёт Агреса даже не думай. На этот раз Эрлан не вскинулся, а напротив задумался и пробормотал: "Да и на счёт твоего бренда не стоит, пожалуй, спешить. Я не поверила своему ушам. Вот так легко? С твоими способностями ты достойна лучшей партии", заключил он. А до меня дошло, что я стала более дорогим товаром. Теперь меня можно даже за мага отдать. Внутри что-то дёрнулось, но спорить я не стала. Пусть так пока. Я в любом случае получу отсрочку». Задумавшись, я услышала только окончание следующей фразы. «И что мне теперь с этим делать?» «Ты о чем?» «Я говорю, что привез приданное. Отец расщедрился». «Отвезешь обратно?» «Но у тебя ведь здесь почти ничего нет». Он скептически оглядел мой серый балахон, такой же, как на сестрах обители. «Знаешь, за последние несколько месяцев я поняла, что много вещей и не надо». А ты изменилась, стала дерзкой. Может, просто повзрослела и поумнела? Эрлан поморщился, но он не привык, чтобы ему возражали. А тем более младшая сестра. Что-то меня и впрямь заносит. Брат, однако, сдержался, только усмехнулся криво. Радует, что в будущем это не моя проблема. Кстати, тобой интересовался не только младший Шардо. Мое сердце на мгновение замерло. По спине пробежал холод и... А Эрлан продолжил. «Приехали маги расследовать смерть магистра Берна. И его знакомый появился. Помнишь барона, которого вы встретили на озере во время охоты?» Я машинально кивнула. Во рту стало сухо. «Он о тебе спрашивал, причем очень настойчиво. Даже чересчур. У меня было ощущение, что он готов броситься вслед за тобой. И когда ты успела наступить ему на сердце? Ты ведь не давала ему никаких авансов?» Я отрицательно качнула головой. Вот я так и подумал. Но вёл он себя странно. И что ты ему сказал? Мой голос звучал на удивление ровно. Что рассказать постороннему человеку подробности того, что случилось, я не мог. Ты ведь понимаешь? Он отвел глаза. То, о чём мы подумали, не подлежало огласке. Баронеты уже уехали, и пришлось ему намекнуть, что его интерес к тебе неуместен. Отец решил, что ещё этого столичного хлояния не хватает, чтобы окончательно погубить твою репутацию. Поэтому он сказал, что в храме Асхара пошли нам навстречу и разрешили заключить брак до твоего совершеннолетия, и что ты счастлива. Я смотрела на брата с трудом, понимая смысл слов. У меня даже получилось улыбнуться, но Эрланд добавил: "Когда Агрос начал на страницах, отец даже пожалел, что не выяснил, кто таков этот барон подробнее". Вдруг он более выгодное порце. Что с тобой, Тефи? Я почувствовала, как кровь отливает от моего лица. Ещё немного, и я себя выдам. Так нельзя. Я поднялась, опираясь рукой на подлокотник. Прости. Сама не узнала свой голос, таким хриплым он стал. И я неважно себя чувствую. Шаг к дверям, ещё один. Я почувствовала, как уходит пол из-под ног. Перед глазами всё поплыло. Но я сумела открыть дверь и только в пустом коридоре, прислонившись спиной к прохладной стене, тихонько опустилась на пол. Получается, Рон вернулся за мной, и он решил, что это я его не дождалась. Только поэтому Велена добилась своего. Теперь поздно. Прошло полгода. Скорее всего, он уже женат. Велена не из тех, кто может упустить такой шанс. Меня скрутило от боли. Такая нелепая цепь случайностей. Кто, кроме богов, мог так посмеяться над обычным человеком? Хотя, почему над обычным? Я мысленно коснулась солнечного сплетения, и горячая волна начала кругами расходиться по телу. Разве я не маг? Возможно, Асхару угодно, чтобы я стала магом. Кто я против воли богов? А значит, я смогу это выдержать. Я поднялась, придерживаясь за стену. Но голова больше не кружилась, и пол больше не уходил из-под ног. Насколько я помню, магистр Фрей говорила, что единственный повод для мага уклониться от практических занятий это смерть. Значит, самое время получить новое задание. Да и больные ждут помощи. Магистра Фрейю я нашла в целительском крыле. Спасибо за Маоре. Она улыбнулась так, что разбежались лучики морщинок вокруг глаз. Я не удержалась от ответной улыбки. С днём рождения, Тефи, просто сказала она. Ты пришла вовремя. Хотелось бы дать тебе свободное время для отдыха, но его-то у нас и нет. Я вопросительно посмотрела на неё, а магистра уже приняла серьёзный вид. Привезли раненых, девочки не справляются. Много открытых ран. Ты готова? Я кивнула. Магистр не стала спрашивать, уеду я с братом или нет. Она все поняла сразу. Зал для легкораненых мы миновали быстро, сестры уже заканчивали перевязку. Там оставалось от силы человек пять, и один из воинов с перебинтованной рукой почти бегом направился к выходу. «Тебе бы полежать, денек!» — попыталась остановить его одна из женщин. «Некогда, сестра. Спасибо!» — повернулся он уже у самой двери. Мы перешли в следующий зал, и меня замутило от запаха крови. Мороз пробежал по спине от доносившихся сдержанных стонов. Десятка дво двоинов сидели или лежали на кроватях, рядом с некоторыми тазики с окрававленным тряпьём. "Ты можешь выйти?" услышала я рядом тихий голос магистра. "Ты не обязана, но им нужна помощь". Я шагнула вперёд. До сих пор мне доверяли порезы от кухонной и сельскохозяйственной утвари. Только один раз принесли мужика, порванного медведем. Я успела увидеть лужу крови, прежде чем сёстры выдавили меня в коридор со словами: "Ты не поможешь ему, он умирает". Позже я поняла, что им просто было не до того, чтобы тратить время на изнеженную меня в том случае, если я потеряю сознание. И вот теперь настоящее испытание. Я изменилась за эти месяцы. Я маг, и я могу помочь. Если я хочу и дальше обучаться целительству, нужно перешагнуть через собственную слабость. Первым мне достался молодой воин с глубокой раной на бедре. Магистр первой подошла к нему и откинула ткань. Я отвела глаза. Нет, к самой ранее я была готова, но вот обнаженного мужчину я видела впервые. Магистра хмыкнула. — Ты не поверишь, девочка, все мужчины кое в чем одинаково. Не бойся, замуж за него не придется выходить, он без сознания. Я осторожно перевела взгляд на лицо. Совсем юный. Только-только усы начали пробиваться. «Потрепись. Нога давно перетянута. Надо прижечь сосуды и как можно быстрее развязать жгут, иначе омертвеет». Магистр резко отвернулась и отошла к постели другого воина. «В первый момент моя растерянность усилилась. Меня что, бросили одно? А если я не справлюсь, и он умрет?» «Соберись, Тэфи. Если бы ты не была готова, магистр не доверяла бы тебе». Я резко выдохнула, злясь на саму себя. Это испытание. Ты работала с порезами хоть и не с такими глубокими, а значит, надо просто настроиться. Ну-ну. Самое время смещаться. Я решительно протянула руку, располагая ладонь над раной и прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться, а заодно не смотреть куда не надо. Пальцы сразу же начало привычно покалывать. Я маг, и я на своём месте. Я потянула силу из солнечного сплетения, и она откликнулась. Мне повезло. Ни один крупный сосуд не был поврежден, а мелкие закрывались на удивление легко. Я словно всю жизнь только этим и занималась. На запах горящей плоти я старалась не обращать внимания, хотя дышать становилось все труднее. «Отлично!» – прозвучал надо мной голос магистра, и я выдохнула, отступая в сторону. «Чуть позже я научу тебя, что делать с крупными сосудами». Вот оно и весеннее. Магистр с одного взгляда определила, насколько серьёзно рана, и, конечно же, она за мной наблюдала. Обижаться за недоверие я не стала. Отлично понимала, что жизнь раненого гораздо важнее, чем моё самолюбие. Магистр ещё раз оглядела рану, развязала длинную полосу ткани, перетягивающую ногу воина, хмыкнула одобрительно. Даже не сочится. И позвала одну из сестёр. Верга, зашьёшь рану. Тейфе, переходи к следующему. Магов-целителей в обители было четверо, так что без работы я не осталась. Откуда так много раненых? спросила я во время короткой передышки у оказавшейся рядом Марты. Говорят, чэмпы обошли застава и напали на поселение. Нам там как раз резервный отряд был. Ночь нападения не ждали. Отбили, но и потеряли многих. Хорошо, что недалеко от обители нашей случилось, раненых быстро довезли. Хорошо, согласилась я, но к радости за уцелевших примешивалась тревога, что если Эрлан по пути домой наткнётся на чампов. Уже через минуту я забыла обо всём, занявшись очередным раненым. "Ну как тебе целительство?" спросила магистра Фрея, когда все раны были обработаны. Я осталась работать только для сестёр, которые занимались перевязкой и уходом. Мы вышли в коридор, и я стояла, прислонившись к стене, с удовольствием ощущая ее прохладу. Внутренний жар потихоньку уменьшался, ноги гудели. «Чувствую себя нужной», — ответила я и, подумав, добавила. «Впервые в жизни». «Но ты не целитель. Природа твоего огня другая». «Как я могу это узнать?» «Разберись со своим сном. Сегодня ты устала. Спать будешь крепко, это раз». Твоя стихия несколько часов подряд освоилась в мире реальных дел, а значит, шагнула на следующую ступень. Это 2. Ты приняла своё первое решение, которое должно изменить твою жизнь. Это 3. И в голове сейчас не осталось ненужных мыслей. Это 4. И есть шанс. Если ты перед сном настроишься на свой кошмар, он тебе откроется, и ты сможешь его понять. Ну, по крайней мере, такая возможность есть. Ты готова? Тебе просто надо захотеть. Мне не очень хотелось, но магистр была права. Сколько можно просыпаться в холодном поту? Пора разобраться со своими страхами. Я попробую. Магистр поморщилась. Я не очень люблю это слово, но в нём остаётся возможность отступления. Очень хотелось возразить, сказать, что я устала и, вероятнее всего, вообще обойдусь сегодня безสนвидений. А что если она права? так же как и с первым раненым именно сегодня состояние души, тела и стихий именно то, что нужно однако обещать всё-таки не буду поэтому я ответила неопределённым хорошо ой а брат я с ним не попрощалась не думаю что у тебя есть силы с ним сегодня говорить он остался на ночлег мы разместили его в гостевом флигеле для посетителей мужчин завтра утром увидитесь я благодарно кивнула Сейчас мне действительно было не до разговоров. Да и вид у меня в сером балахоне, запятнанном кровью раненых, был тот еще. Уставшая и легкая я шла к себе. Казалось, ноги едва касаются мраморных плит. Странное ощущение поселилось внутри, умиротворяющая пустота. Не та, когда не остается сил, потраченных бессмысленно. Иная. Как будто из сосуда вылили смятение чувств, Неважны и проблемы повседневности, и сейчас хрустальная чаша была готова принять чистую родниковую воду, хотя вода эта представлялась скорее струйкой чистого пламени. Лора молча помогла мне снять одежду и, поддерживая меня под локоть, помогла опуститься в теплую воду. Взгляд ее светился нежностью, и я полностью расслабилась в ее руках. Затем она кормила меня прямо в ванной, подавив в зародыша мой протест. Пришлось подчиниться. Ела я уже, не открывая глаз, как дошла до кровати, не помню. Когда я открыла глаза, первой, кого я увидела, была магистр Фрея, сидящая рядом с кроватью. Не знаю, сколько времени она провела здесь, но в её позе я почувствовала готовность терпеливо ждать столько, сколько потребуется. "Я вижу, у тебя получилось". Я вытерла мокрые щёки и кивнула. "Магистр Берн" Она не спрашивала, утверждала. Да. С последним выдохом он отправил мне свою искру, и она защитила от удар белой магией. Это называется капсула Шен, девочка. В ней душа самого мага. Как это? Он жив? Он что, теперь внутри меня? И может чувствовать то же, что и я? Никогда ещё меня не охватывал больший ужас. Нет, нет, что ты? Магистр поспешила успокоить меня, видя мою перепуганное лицо. В одном теле один маг, но шанс снова вернуться в мир у него есть. Если у тебя родится мальчик, то он, скорее всего, унаследует и душу, и силу. При этом ты стихию тоже не потеряешь. К какой мальчик? Я не собираюсь замуж никогда. Последнее слово вырвалось у меня с такой горечностью, что магистр рассмеялась. Никогда не говори, никогда, девочка. В любом случае сейчас стихия магистра Берна это твоя стихия, а он не был целителем, он всегда был боевым магом. И что мне с этим делать? растерянно спросила я. Учиться и применять по назначению. Сегодня я уеду на заставу, там ожидается нападение чампов. Посланник просил хотя бы парочку боевых магов и целителя. А когда я вернусь, мы продолжим обучение. Возьмите меня. Эти слова вырвались сами. А вдруг я приgåжусь не только как целитель? Я хорошо стреляю из лука, похоже из арбалета. Магистр расхохоталась. Хорошо же ты представляешь себе действия боевого мага. Честное слово, я буду слушаться и не буду лезть вперёд, но надо же когда-то начинать. В конце концов, я могу помогать как целитель. Магистр задумчиво меня разглядывала. А может и не только как целитель? В ее голосе все еще звучало сомнение. «Но с другой стороны ехать почти сутки, по дороге поговорим. Но на участие в бою, если он будет, не рассчитывай. Держаться будешь рядом со мной». Я быстро закивала. «Ну тогда собирайся». Магистр хлопнула ладонью по столику, и я подскочила. Только перед самой посадкой в фургон, запряженный двумя ящерами, я вспомнила. «Ой, а мой брат?» За ним прислали ночь, и он уехал сказал только, что постарается скоро заехать. Наверное, я ей даже обрадовалась. У меня начиналась другая жизнь, и что-то объяснять, а тем более лгать близким родственникам, не хотелось. Фургон тронулся с места.